Книга рыб Гоулда. Роман в «Двенадцати рыбах». 2001 год. Ричард Фленаган. Книга рыб Гоулда – роман, написанный в духе Моби Дика, только не о китах, а о рыбах. Жил в XIX веке вор и фальсификатор по имени Уильям Буэллоу Гоулд. Он отбывал наказание в печально известной тасманской тюрьме на острове Сары и создал жизнерадостную серию картин о рыбках. Вдохновившись его судьбой, Фленаган представил нашему вниманию рассказ о невыносимом существовании в исправительной колонии, где почти каждый обречен на кровавый и ужасный конец. В то же время в этом будоражащем фантасмогорическом романе перед нами открывается великолепное философское размышление об искусстве, природе, истории, о человеческом страдании и недоступности познания, о разрушительных последствиях британского колониального господства, высокомерии эпохи просвещения и эпохи мерзостей, когда массово убивали австралийских аборигенов. Книга «Рыб Голда» – дерзкий и полностью оригинальный по форме роман, несмотря на то, что при его чтении возникают ассоциации с такими писателями и художниками, как Мелвин Джойс и Гарсия Маркес, Рабле и Свифт, Генри Филдинг и Лоуренс Стерн, Питер Брейгель и Иероним Босх. По словам автора, картины Голда с изображением рыбок должны были заключить в себе все, что тот знал и любил, чего боялся. И сам Фленаган делает нечто подобное, используя магию слов, описывает мириады миров, которые Голд посетил до того, как оказался в тюрьме, а также миры воображаемые, созданные в голове. Здесь вы встретите немало ужасающего и прекрасного в том числе свинью-убийцу, говорящую голову, розовый мраморный дворец, возвышающийся над песками южной части Тихого океана и стаю зеленовато-желтых хохлатых какаду раскрашенных так, чтобы напоминать детенышей Ара и обученных читать меланхолические стихи в стиле Папы Римского. Герой Фленагана голд. Зеленоглазый, колючий, щербатый, косматый и седой заключенный ждет казни в зловонной камере, которая каждый день во время прилива наполняется водой. Он рассказывает о приключениях в юности в Англии и в Америке, утверждая, что изучал живопись с человеком по имени Адюбон. Рассказчик из него забавный, хотя и не очень правдивый. В бессвязном пьяном разговоре он вспоминает, как бродил туда и сюда по свету, сначала в поисках золота и славы, а затем из желания понять, в чем предназначение его жизни, и как, попав в тюрьму на острове Сары, он решил стать художником. Он прекрасно понимает, что создание копий констебля для надзирателя, тот продает их за большие деньги, и портреты начальника тюрьмы – способ избежать гораздо более обременительных обязанностей. Сумасшедший начальник, мечтая привнести в облик пустынного тюремного острова европейское величие, приказывает Голду нарисовать живописный фон для ведущей в никуда железной дороги, построенной арабским трудом. Между тем, грезящий о научном признании тюремный врач прибегает к помощи Голда для создания энциклопедического сборника рыб Тасмании, и в эту работу тюремный художник вкладывает любовь к изобретательности природы и собственное стремление к свободе. По словам Фланагана, история Голда ужасает, как знаменитый роман-мотылек Анри Шарьера, отбывавшего заключение в лагере для военнопленных на острове Дьявола, и вместе с тем поражает хитросплетениями, подобно ленте Мебиуса из сказок Хорхе Луиса Борхеса. В книге множество страшных рассказов о пытках и лишениях, перенесенных Голдом и его сокамерниками. Однако даже перед лицом этого гопсовского мира бесконечного труда, вечной жестокости и бессмысленного насилия, он признателен за чудесное, необыкновенное, великолепное, необъяснимое чудо Вселенной и верит в способность человеческого воображения превращать страдания в искусство.